Глава девятнадцатая. Демон внутри. «Подожди!» — Карина останавливает святого. «Он мне нужен живым. Ты забыл?» «А, черт!» — святой замирает с ножом над доком. «Сколько мне нужно с него слить?» «Чем больше, тем лучше», — отвечает Карина. «Но так, чтобы он не умер». «Задачка!» Святой чешет затылок и смотрит на дока, как мясник, но кусок говядины. Значит так, продолжает боец, в нем семьдесят 75-80, а это не менее пяти литров крови. Мы с него уже чутка спустили, и того святой окидывает взглядом беса, тунгуса и петра. Литра полтора еще можно слить, а вот что будет потом, я не гарантирую. Скорее всего, Святой переводит взгляд на Карину. Как только он потеряет больше двух литров от общего объема, он сдохнет. Столько нормально, или тебе нужно будет больше? Карина задумывается. Она явно к чему-то прислушивается, беззвучно шевелит губами и кивает. Думаю, хватит. Если нет, то вернемся и сольем еще, пока он не умрет. Петр смотрит на женщину. Мать маленькой девочки и не может поверить, что все, что она сейчас произнесла, произошло на самом деле. Мужик не испытывает никаких симпатий к этим воякам, взявшимся неизвестно откуда, и, скорее всего, наемникам. Но как Карина спокойно разговаривает о том, чтобы лишить жизни человека, это выходит за грань понимания. «А еще Петр никак не может понять, почему эти головорезы ей подыгрывают, ведь на полу валяется их товарищ, или... уже нет. Почему они так себя ведут? Что с ними произошло?» «Петр оглядывается по сторонам. Тянет носом воздух. Ему кажется, что пахнет полынью. Определенно в этом мире что-то изменилось». Словно их ведет незримый кукловод, который расставил все фигуры на гигантской шахматной доске и... Теперь играет жизнями и судьбами людей, разбрасывая пешки направо и налево. Внезапно Петр ловит на себе взгляд Карины. Он отшатывается, увидев ее глаза. В них горит пламя, негасимый огонь. Но почему кроме него этого никто не видит? Мужик не знает ответа на этот вопрос, но про себя решает, что он слиняет из этой компании при первой же возможности, а иначе он не даст и ломаного гроша за свою жизнь, и нет никаких гарантий, что в следующий раз уже его не принесут в жертву. «Эй ты, как там тебя?» Мужик вздрагивает от окрика святого и отвечает. «Петр, я буду звать тебя Петро, понял?» Злится святой. Толстяк кивает. Боец продолжает. «Дуй на кухню и тащи сюда любую емкость, только не стекло. Усек?» Петр кивает и срывается с места, позабыв про боль в ноге. Святой смотрит ему в спину и обращается к бесу и тунгусу. «Что у нас осталось?» «У меня, — начинает бес, — три магазина к автомату и пять осколочных к тору. Боец хлопает по гранатомету, который висит у него на ремне, переброшенном через плечо, и напоминает короткоствольное помповое ружье, раскормленное на стероидах. Еще в запасе пара и одна для себя, все, остальное уже в расходе. «Не густо», — заключает святой. «У меня еще меньше», — начинает тунгус. «Пять магазинов к моему огрызку». Снайпер гладит приклад самозарядной укороченной винтовки на базе СВД в компоновке «Буллпап». «Еще пять магазинов к моему АПСУ». Примечание автоматическому пистолету Стечкина. Тунгус улыбается одними глазами. «Еще повоюем». «А что у нас к печенегу?» – обращается святой к бесу. «Одна лента на сто патронов», – отвечает боец. «Тогда, — говорит святой, — я поставлю короб и иду с ним. Толку нам сейчас от этого гроба». Командир переводит взгляд на ранец с гибким рукавом для подачи патронов. «А в остальном у меня тоже хер да ни хрена. Три магазина к автомату и пять подкидышей к обувке. Все». Примечание. Осколочный боеприпас к гранатомету. Примечание 2. 40-мм подствольный гранатомет. В этот момент раздается звук шагов, и в зал вбегает Петр. Он держит в руке стальной термос литра на два с половиной. Вот чего нашел, задыхаясь выпаливает мужик. Там в комнате для персонала был. Что-то интересное видел, спрашивает святой. Нет, Петр мотает головой. Ничего и никого, словно все здесь испарились. Что у тебя с патронами? Святой выразительно смотрит на толстяка. Два в карманах и еще один в автомате. А еще... Петр затыкается и, видимо, раздумывает, говорить дальше или нет. Есть садовый опрыскиватель, заправленный бензином, типа огнемета будет. Можно полить этих тварей горючкой и поджечь из петарды. Они у нас тоже есть. Ага, и матом их до кучи покрыть, чтобы наверняка... Святой смеется. «А теперь поговорим серьезно. Оружия и боезапаса у нас хватит на один хилый бой. Твой вепрь и пистолет не в счет». Святой смотрит на Карину. «Помощи нам ждать неоткуда, и надеяться мы можем только на себя. План такой. Выходим наружу, я иду первым. За мной Тунгус, потом ты». Палец бойца указывает на Карину. За тобой Петро, а бес замыкающим. Идем друг за другом. Светим фальшфеерами. Хорошо, что еще не все спалили. Если видим цель, уничтожаем. Помним, полить только по конечностям. Сперва по ногам, потом по рукам. Убить их невозможно. Мы можем их только задержать. Если тварей много, ведем огонь на подавление и отходим в здание. Там уже действуешь ты. Святой обращается к Карине. «Создаешь здесь свой круг, или как там ты это называешь?» А потом боец задумывается. «Мы сидим за этой защитой, хрен знает, насколько ее хватит на этом пятачке, и держим оборону. Все все поняли. Святой обводит людей тяжелым взглядом. Все молчат, тишину нарушает Карина». «План отличный, только если вы имеете дело с обычными врагами. У нас же здесь одержимые демонами». Женщина замолкает и, видя, что ее слушают, продолжает. «У меня есть дар, способность, называйте как хотите. Не знаю от кого. Одержимые не могут ко мне близко подойти. Максимум на 5 метров». Карина обводит людей взглядом, задерживается на Петре и продолжает, утаив от святого тунгуса и беса, что у нее есть оберег архидемона. «Я предлагаю такой план. Я иду первый, вы идете за мной, как можно ближе. Тогда одержимые вас не тронут, стрелять будем только если что-то пойдет не так. Мы проходим вокруг здания, я создаю защиту, и мы сюда возвращаемся». Дальше ищем еду, припасы, разводим костер, греемся, ждем утра, а то стало еще холоднее. Изо рта Карины вылетают клубы пара. Как вам мое предложение?» Бойцы молчат. Первым нарушает звенящую тишину святой. «А ты настырная?» «Идет. Работаем, как она сказала. Я иду за ней с пулеметом». «За мной Тунгус, потом Петро и бес замыкающим. Смотреть в оба. Мы не знаем, что могут выкинуть эти черти». «Там есть еще двое». Карина тщательно подбирает слова. «Падший ангел и архидемон, которому он служит». «Вы их сразу узнаете. Здоровенные такие твари. У них есть крылья. Архидемон выше падшего». «У падшего меч, а у архидемона коса. Стрелять в них из вашего оружия бесполезно, только я могу их ненадолго задержать, выстрелив из вепря». Женщина словно спотыкается на слове. «Магически заряженным патроном двенадцатого калибра». Карина снова умолчала о том, что ее кровь превращает обычную пулю или картечь в разрывной заряд для одержимых решив, что не будет выкладывать все карты на стол. А то кто его знает, что придет в голову этим головорезом. Святой и Тунгус переглядываются, а бес, не мигая, смотрит в глаза Карине, будто что-то хочет сказать, но не может в присутствии остальных. Да мы прям как в фэнтези, бубнит святой. Демоны, архидемоны, костяные мечи и косы. А гномов с драконами не ожидается? «Нет», — цедит Карина. Женщина чувствует в голосе святого фальш и желание скрыть за пустой болтовнёй что-то более серьёзное. «Но что?» Карина теряется в догадках. «Хотя...» «Её осеняет...» «Святой сказал костяной меч, хотя она не говорила, что оружие тварей из ада было сделано из кости...» «Проговорился...» А еще бойцы слишком легко восприняли информацию о падшем и архидемоне. А это значит, что они их уже видели. И, скорее всего, видели как раз в тот момент, когда она вышла из машины, а Влад подорвал бензовоз. Карина думает дальше и понимает, что они за ними наблюдали, сидели где-то недалеко. Видели, что их убивают, но ничего не сделали просто смотрели, как зрители на спектакле. «Может быть, если бы они вмешались, то и Влад бы не погиб», — думает Карина. «Твари, каждый сам за себя». Женщина не показывает вида, что она догадалась и быстро меняет тему разговора. «Мы теряем время, мне нужна кровь». «Давай сюда, термос», — злится святой и буквально вырывает находку из рук Петра. Боец садится рядом с доком. Тот шипит. Бешено вращает глазами, на его губах мерзлая корочка из застывшей слюны. Святой разрезает ножом рука в куртке бойца. Закатывает рука в свитера и быстро проводит лезвием вдоль запястья. На коже появляется полоса багрового цвета. Док тихо кричит, и святой тут же затыкает рот ему рукой. «Молчи, сука, молчи! Ты уже покойник, а мы еще нет! Бес!» — обращается святой. «Приподними его и держи, а то мы с него будем кровь до утра сливать!» Бес выполняет приказ. Хватает дока подмышки и прислоняет его к креслу. Боец хрипит, пытается снова заорать. «Млять!» — святой срывает с руки дока перчатку. Засовывает ее ему в рот, как кляп, затем снимает с него ремень и, сделав петлю вокруг головы, затягивает его так, чтобы док не мог выплюнуть перчатку. После этого святой подставляет под разрез на руке дока термос и смотрит, как из раны бежит кровь. В абсолютной тишине проходит несколько минут, прежде чем святой убирает термос и говорит «Литра полтора есть, хватит?» Карина кивает. «Вполне». Тогда святой достает из верхнего кармана разгрузки турникет и, разрезав куртку дока по рукаву, быстро накидывает петлю на конечность прямо на свитер, чуть пониже плеча, а затем быстро крутит вороток, пока из раны на запястье медика не перестает течь кровь. «Бес, положи его на пол», — приказывает святой. «Может быть, эта свинья нам еще пригодится». Я не хочу, чтобы он быстро откинулся. На боец протягивает термос с кровью Карине. Пошли. Сейчас. Женщина бросает короткий взгляд на Дока. Минуту. На человека страшно смотреть. Его лицо стало белее, чем мел. Он почти не дышит. Глаза стеклянные. Кожа посинела, и щеки впали, будто из дока вместе с кровью выкачали все жизненные силы. Карина быстрым шагом подходит к дочери, а Петр в очередной раз усомнился в реальности происходящего, отказываясь верить, что эти пусть и наемники, еще вчера вместе выходившие на задание, сегодня готовы поубивать друг друга. «Им что, мозги промыли?» – думает Петр. «Или...» Мужик смотрит на Карину. Это ведьма их заколдовала. Петр уже готов поверить в любую чертовщину, но главное, он хочет выжить. Выжить любой ценой, даже если для этого придется кого-то убить. Стоп. Толстяк ловит себя на этой мысли и едва не хлопает ладонью полбу. Вот оно. И он тоже находится под действием этой хреноты, которая, видимо, пришла в наш мир вместе с демонами. Это как заразное безумие, которое распространяется от человека к человеку и поглощает его разум, срывая покровы мнимой цивилизованности, обнажая чистого зверя и вытаскивая наружу давным-давно забытый первобытный инстинкт «убей всех, чтобы спасти себя». Тем временем Карина подходит к дивану, на котором спит Яна. Она поправляет ее одежду, накрывает ее скатертью, сдернутой со стола, и что-то шепчет девочке на ухо, от чего та тихо бормочет во сне. Женщина выливает из термоса немного крови на ладонь левой руки и снова сжимает и разжимает пальцы. «Долго еще?» — рявкает святой. Сейчас. Карина чувствует, как по ее коже снова бежит огонь. Ее рука загорается, и она очерчивает вокруг девочки защитный круг метра три в диаметре, а потом, под предупреждающий окрик беса, выходит из него, как ни в чем не бывало. «Готово, пошли!» Женщина, забросив за плечо вепря, направляется к выходу. «А ты что, оставишь ее здесь одну?» Удивляется Петр, пытаясь придать голосу максимальное участие, хотя на самом деле он цепляется за малейшую возможность остаться здесь, а не переть наружу в эту чертову неизвестность. «Хочешь остаться и присмотреть за ней?» Обернувшись, бросает через плечо Карина. «Ну?» – мнется Петр. «Ты идешь с нами!» – злится Карина. «С ней здесь ничего не случится!» Я тебе уже говорила, здесь нет ни мертвых, ни живых. «Шевелись, падаль!» — святой отвешивает Петру под затыльник. «Или ты хочешь спрятаться за нашими спинами, пока мы будем там рисковать своими жизнями?» Боец наставляет ствол автомата на толстяка. «Нет», — лепечет Петр, — понимая, что как раз его жизнь сейчас висит на волоске, и если снаружи еще есть шансы выжить то если он попытается остаться, его точно грохнут. «Тогда пошел!» Святой обходит Петра и не сильно, но весьма чувствительно бьет его прикладом автомата между лопаток. «Ну, отряд!» — приказывает Святой. «Двинули!» «Или вы хотите жить вечно?» Тунгус и бес смеются. В морозном воздухе щелкают затворы оружия. С треском и шипением загораются два фальшфеера. Святой закидывает за спину автомат и берет печенек, идет вслед за Кариной. Тунгус следом, за ним Петр, тоже с автоматом. Группу замыкает бес. Он на ходу заряжает гранатомет, откинув верхнюю крышку и загнав в трубчатый магазин три гранаты, по такому же принципу, как заряжается помповое ружье. Затем передергивает рифленое цевье и добавляет в магазин еще одну гранату, оставив первую в стволе. Повесив гранатомет на плечо, бес приставляет приклад автомата к плечу и быстро нагоняет отряд, который уже спускается по лестнице. Напоследок бес бросает взгляд на зал ресторана. Он видит мертвого кургана и дока, который уже, кажется, сдох от потери крови и лежит с закрытыми глазами. Хотя нет, судя по пару изо рта, он еще дышит. Бес улыбается под маской, смотрит на дока и думает. «Но «Ну кто из нас теперь дурак, а? Как я тебе тогда сказал, только не сегодня. И вот ты уже почти мертвец, а я все еще жив и подыхать не собираюсь». Крестик на груди беса обжигает кожу, словно каленое железо, а сущность снова оживает в его голове и шипит. «Защити ее, любой ценой, а иначе ты знаешь, что с тобой будет». «Знаю», — эхом отзывается бес и бежит вниз по лестнице, будто ныряя в холод, который выжигает легкие. В зале ресторана повисает мертвая тишина, И Док открывает глаза. Смотрит по сторонам, не мигает. Внезапно его тело выгибает дугой. Он скручивает пальцы, а на покрытых ледяной коркой губах застывает немой вопль. Док резко поднимается, не как обычный человек, а разом, всем телом, будто его тащит за собой невидимая сила. Он странно, как марионетка, переставляя негнущиеся в коленях ноги, подходит к Яне, которая по-прежнему крепко спит. Док останавливается, не мигая смотрит на дочь Карины. Затем поднимает голову вверх, словно прислушиваясь к кому-то, кто находится на потолке. А потом с трудом, будто кто-то его тянет, медленно с шипением, похожим на звук от электросварки, Проходит сквозь пульсирующий защитный круг В воздухе повисает тошнотворный смрад паленого мяса Не обращая внимания на дымящуюся и обугленную плоть Док берет ребенка на руки И раскачиваясь и роняя на пол крупные капли крови уходит в дальний конец зала, где из пламенного вихря возникает демоническая фигура с распахнутыми крыльями и черной косой в правой лапе.